Что такое Викка? Закройте глаза. Пусть темнота окутает вас и убаюкает. Пусть сквозь ее таинственную клубящуюся глубину проступят очертания лесов и скал. Блеснут едва различимые звезды, словно одетые в туманы морок. Пусть они перетекают друг в друга, неясные и размытые, как давно ушедшие годы как истории о людях, кого мы никогда не знали. Вдохните тьму, почувствуйте ее тонкий аромат, сперва почти неразличимый, но с каждым вдохом все более отчетливый. Чуть горчащий аромат терпких трав, печной дым, запах смолы и досок. Пусть проступят сквозь пучину лет и легкие оттенки неокрашенной глины и земляная пыль на льняной ткани. Само время обернется вспять и восстанет из мрака перед вашими глазами, первозданными лесами и степями, заснеженным горным хребтом на горизонте, потрепанными избами и чистоколом изгородей, настороженными лицами людей, всматривающихся в опасный и таинственный мир за пределами обустроенных деревень. И дальше, вглубь, вдаль, во времена, когда не было даже исп, а небольшие племена ютились в пещерах до первых укрытиях из веток и глины, где уже плохо узнаваемые лица людей и совсем не похожие на нашу речь терялись среди зарослей девственного мира каменного века. И редко, когда человеческий голос имел шанс возвыситься над рёвом горных медведей, трубным глазом мамонтов и волчьим воем. Послушайте, как бьется сердце в груди. Для нас сегодняшних, чьи глаза всматриваются в свет экранов мониторов, да следят за потоком машин на перекрестках. те времена чужды но удивительным образом все еще живы в глубинах наших душ, столь же бездонных, как само время. Сокрытые опытом поколений дарами цивилизации, повседневными событиями жизни, они не уснули, не ушли, не растворились в быту. Они чутко бдят на границе нашего сознания и откликаются, стоит лишь прикоснуться к древним и могущественным силам природы. Сердце тому порукой. Из недр времени на нас смотрит человечество, все его чаяния, стремления и ожидания, все надежды и разочарования, вся вера, которую принесли люди сквозь века и тысячелетия. Давайте перенесемся в далекие земли Аргентинской Патагонии, место фантастических и порой пугающих пейзажей. Здесь бурная растительность и водопады соперничают с выветренными низкими скалами и пересыхающими в жару реками, с редкими полосами лесов. Здесь даже ценитель дикой природы Джеральд Даррелл когда-то доходил до нервного истощения от бесконечности и пустынности земель, по которым ему приходилось путешествовать. Здесь порой на многие километры нет и следа человеческого жилья, только пыль да ветер владеют мыслями. В глубине Патагонии, среди негостеприимных скал, в долине реки Пинтурас, скрывается небольшая пещера Куэва-де-Лас-Манос лас пещера Рук. Фактически, это скорее неглубокое скальное образование, способное укрыть от ветра и посторонних глаз. Многие тысячи лет к нему приходили люди со всех окрестных земель, преодолевали огромные расстояния, несли с собой охру, уголь, белую глину. Все ради короткого пребывания под нависающими сводами пещеры, ради инициации новых членов их маленьких сообществ, их племен. Юноши и девушки прикладывали к стенам пещеры свою руку, как правило, левую, набирали в рот краску и, удерживая специальную трубочку правой рукой, выдували краску на камень и собственную плоть. На мгновение под слоем краски те становились едины В темно-красных, черных, белых и желтых оттенках соединялись человек и скала Юноша становился мужчиной, а девушка — женщиной Колесо жизни продолжало свое непрерывное вращение Радостные и напуганные они отходили в сторону, оставляя на стене следы от рук Следы, которые сохранятся сквозь тысячелетия, а в 1964 году их обнаружат археологи. Карлос Грандин, участник экспедиции, заявит на весь мир об уникальной находке — сотне отпечатков рук древних людей. История, длиной в 13 тысяч лет, которая вдруг ожила, — одна из древнейших известных нам традиций вечно волнующий душу символизм родом из далекого прошлого. В той пещере никто не жил, как, вероятно, не жил и рядом с ней. Но люди шли и шли, годы слагались в века, мгновения копились, словно крохотные существа из поколения в поколение, создающие месторождение мела своими почти неразличимыми панцирями. Человеческие руки, конечно, создавали не мел и не другие полезные ископаемые, а месторождения, вдохновения и культуры, отголоски которых звучат по всему миру и в наши дни. Между отпечатками рук в пещере и отпечатками рук на аллее звезд в Голливуде не такая большая разница. На протяжении столетий люди возлагали руки на священное и чтимое, на то, что придает значение их словам и жизням, будь то священное писание, свод законов или естественная природная святыня. Суть всегда одна. Человеческое и священное сливаются воедино. Более того, встречаются человеческое и вечное. Куэва де Лос Манос — не единственное место с древними следами рук, найденное археологами, По всему миру их огромное множество. Вы можете найти информацию о пещерах Каравари, Альтамира, Эль-Кастильо и многих других. Охра, уголь, глина и любой другой природный краситель, брошенный человеческим дыханием поверх рук — не случайность, не единичный случай в культурной истории, не частная странность отдельной культуры, а скорее естественная для человека идея. Вечное и священное воплощалось в камне. Желанным и значимым было стать единым с этим камнем, хотя бы малым прикосновением. Один из индонезийских мифов гласит, «В начале всех времен Бог спускал свои дары первым людям с неба на веревке. Однажды Он спустил с неба камень. Люди возмутились. Как же так, на что им камень?» «Нет», — сказали они, — «оставь его себе, дай нам что-нибудь другое». Тогда Бог спустил им с неба банан, и тот был принят. Люди радовались ели и ликовали, но следом Бог сказал им. «Раз вы отказались принять камень, но приняли банан, то и жизнь ваша будет подобной банану, недолгой и непрочной. Когда бы вы выбрали камень, то были бы вечны и бессмертны. Люди поняли, какую ошибку совершили, но было уже поздно. Где, как не в пустынных землях Патагонии, особенно ощутима человеческая слабость перед силами природы? И так ярка смертность против вечности скал. Но тот, кто стал полноценным членом племени, получает и частицу вечности, след в древней пещере который переживет и человека, и все племена, которые он знал. Разве стены пещеры не подобны лучу света, пронзающему время, чтобы рассказать нам о мире древних людей? Пучина лет, как и тьма закрытых глаз, пронизана множеством таких лучей. Стоит лишь увидеть их. Стоит протянуть руку и коснуться вечности чтобы древнее и могущественное в ответ коснулось нас, и в этом союзе мы стали сильнее и больше, чем есть в повседневной жизни. Практика отпечатков рук и ныне не забыта. Многие магические традиции видят в этом особый символизм. А с приходом новых методов распознавания людей по отпечаткам пальцев даже официальные государственные институты оказались не чужды сохранению таких следов. Пусть и невольно, без понимания, насколько новые методы близки древним. Когда в Новосибирске создавался веканский ковен неназванного дерева, все его участники также проходили инициацию через отпечаток руки на особом листе бумаги, своеобразном священном свитке ковена. Руки отпечатывались охрой. Даже если часть ее и осыпалась со временем, след остался, и внимательный взгляд сможет найти его. Пусть тот ковен уже не существует в своем первозданном виде, но сделанное ушло в вечность. Разве не в этом символизм отпечатков? Умереть могут не только люди, но и общины, и даже целые государства и нации. Но связующая нить из прошлого тянется в будущее. Сейчас мы упоминаем этот факт в книге а значит, день инициации продолжает жить. Пусть не камень был основанием для рук, только слабая бумага, но даже этого хватило, чтобы сиюминутное и вечное сошлись воедино. След остается всегда. Подписи на бумагах, отметки в журналах. Сакральность снижается, вечное становится лишь долгим, но принцип сохраняется. Человеческое мышление не только прагматично, но и символично. Короли оставляли свою подпись печаткой на пальце, а крупные организации сегодня проставляют свое одобрение и признание печатями с юридической информацией. Те печати хранятся под замком, а их форма строго зарегистрирована. Чем не святыня, которая указывает, что отдельное решение становится частью монолита серьезной и долгоживущей организации? Не случайно у Стругацких в «Сказке о тройке» большая круглая печать обретает подлинно магические свойства, воплощая в реальность все написанное в документе и буквально меняет ткань реальности. Отголоски прошлых представлений и сакральных тайн никуда не исчезли. Они живут в нас, формируют наше настоящее, а порой и будущее. Мы переполнены ими. Поэтому тьма вечности и тьма глаз проницаемы. Сокрытое ими все еще доступно. В наших глубинах содержатся силы, которые могут позволить соприкоснуться с древностью, с могуществом и вечностью прошлого. Наша рука, направленная в непроглядную пучину, порой встречает там дружеское рукопожатие. Тогда опыт древних людей и их вера, пусть многократно преображенные нашим сознанием, прорастают и в нас становятся частью будущего, открывают тайны о мире и нас самих. Что же такое Вика? Вы уже можете догадаться, что это как раз и есть то, что позволяет нам обрести опору в прошлом и найти новое бытие. Но что это в итоге? Ведь не археологическая же находка и не волшебный артефакт в самом-то деле. Конечно, нет. Хотя отчасти да. Вика может быть названа и волшебным артефактом, и археологической находкой, но только с долей здоровой иронии. В первую очередь, Вика — это современная языческая религия с крайне позитивным отношением к колдовству. Молитвы и заклинания легко могут смешиваться друг с другом до полного неразвлечения. А почитание богов и магические ритуалы не только не противоречат друг другу, но даже прекрасно сочетаются. Сегодня, когда язычество имеет сотни разных оттенков и тысячи организаций по миру, этим сложно кого-то удивить. Но еще недавно все было иначе. В начале XX века, когда мировые религии безраздельно властвовали, а кружки оккультистов скрывались от глаз не ради красивого образа, а для сохранения собственной безопасности, язычество в чистом виде было мертво. Хотя давайте будем предельно точны в формулировках. Оно было мертво для так называемого цивилизованного мира. Никуда не делась насквозь языческая Индия, прекрасно чувствовал себя синтаизм Японии, в Сибири и на Дальнем Востоке хватало народов, исповедующих старую веру. Мертво было чистое язычество Европы, давно отошедшее в прошлое и смешавшееся с христианством, мусульманством и буддизмом. Отчасти было мертво и язычество Северной Америки, во всяком случае большая его часть. В России язычество сохранялось локально и далеко не славянское. Более того, славянского язычества осталось даже меньше, чем, например, кельтского или скандинавского, как минимум в части источников. А то, что осталось, слилось в двоеверии с православием настолько плотно, что порой становилось неотделимо от него. Кто хочет проверить, пусть попробует разобраться, насколько Масленица изначально языческий праздник, а насколько переложение христианских идей. Там немало тонких мест с крайне спорной трактовкой. Итак, чистое язычество в интересующих нас географических пределах было мертво, а вот интерес к нему возрождался с каждым годом все активнее. Менялся мир, старые идеи теряли актуальность, а новые часто противоречили взглядам традиционных религий. Информация о других странах становилась все более доступной. Археологи совершали открытия и учились исследовать их с помощью точных методов, а не только на основании общих догадок. Прогресс не стоял на месте. На этом фоне все ярче и все отчетливее проступала потребность в новой парадигме мышления, в новой вере. Много позже, спустя более чем пять десятилетий исканий мировых оккультистов и магов, Дорин Валиенте в своей программной книге «Ведьмовство завтрашнего дня» резюмирует. «Наш ограниченный ум из-за невежества исказил эту красоту. Наша жадность загрязнила землю, воздух и воду этой планеты. Наш гнев опустошил ее войной». Теперь мы похожи на космический корабль, у которого отказали системы жизнеобеспечения, а его экипаж дерется между собой. Космический корабль Земля оказался в глубокой беде. Теперь нам нужно наладить связь с базой. Наша база, наше основание — это божественная жизнь Вселенной. Нашим средством поддержания связи с ней не может быть догма, созданная человеком, только природа, которую люди не создавали. Все священные книги и священные писания были написаны человеческими руками, и только книга природы написана божеством. Но в те годы, на заре нового века, процесс осознания только начался. Язычество привлекало людей скорее бессознательно своей красотой и образностью, силой и свежим духом. Его романтизировали поэты, им восхищались философы. В нем черпали новые идеи авторы картин и скульптур. Все это делало рождение нового язычества неизбежным. Многие попытки родом еще из XIX века оказывались слишком поверхностны. Или слишком похоже на христианство. Все это было неплохо для массовой культуры, но никак не тянуло на полноценную веру, в которую могли бы всерьез обратиться взрослые люди, и уж тем более не тянуло на новое решение. Мало петь песни нужно создать идею или возродить ее из праха былых времен. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте проделаем небольшое упражнение. Викка — религия довольно практичная, как вы сможете убедиться в дальнейшем. Ее положения чаще всего не уходят слишком далеко от того, что можно проверить на себе или увидеть в окружающем мире. Представьте, что вы протягиваете руку вперед. Впрочем, не только представьте, но и протяните. Пусть ваше тело помогает вашему уму. Представьте, что перед вами, словно из тумана, медленно проявляются фигуры. Вы видите очертания, различаете их все лучше. Вот они берут вас за руку. Кто стоит перед вами? Сколько их? Враждебны они или дружелюбны? Каждый человек увидит что-то свое кого-то, близкого именно его фантазии, воображению, мышлению в целом. Но почти наверняка это будет мужчина или женщина, или же и мужчина, и женщина вместе. Даже если они примут диковинные образы со звероподобными чертами, вы сможете различить в них мужское и женское. Если же фигур перед вами будет больше двух, то с большой вероятностью все они окажутся удивительно схожи друг с другом. Как бы они ни различались, сходство будет ощутимо. Словно они отражение друг друга в кривых зеркалах. Если вы будете вглядываться в эти фигуры очень долго, то сможете ощутить кое-что еще. За всеми ними рано или поздно проступят образы отца или матери. Иногда ваших настоящих. Иногда тех, которых у вас никогда не было. Возможно, вы увидите в них черты, противоположные чертам ваших родителей. Может показаться, что все эти психологические повороты связаны с современной культурой и постоянством образа Бога как Небесного Отца. Но исследования доказывают, что дело не только в современности. Идея двух образов отца и матери, изменяющихся словно в кривых зеркалах, не так уж далека от ряда научных подходов, в которых всегда есть борьба разных направлений. И не нам сегодня судить о научном консенсусе. Этого и не требуется. Достаточно вспомнить только один труд, не потерявший своего значения и сегодня. Это книга Джеймса Фрезера «Золотая ветвь». Огромный объем «Золотой ветви» обусловлен изобилием материала. Произведение содержит в себе множество мифов и сказаний всех народов мира с подробным разбором отдельных элементов и конструкций. Фрезер не безуспешно выводит в книге происхождение магии и религии, особенности процессов древности и разницу между этими явлениями. Степень актуальности пусть обсуждают специалисты в своих кругах. Но одна из ключевых идей золотой ветви живая сегодня. Все боги и богини это варианты одной и той же изначальной божественной пары, иногда возникшие случайно. Иногда в силу усложнений разделения функционала или выстраивания новых институтов в государствах. Но каждый раз стоит поскрести божество, как мы обнаружим нить, ведущую далеко в прошлое, к изначальным образам, к образам божественного отца и божественной матери. Еще раньше похожие идеи, но с совсем ненаучной позиции высказывал Роберт Грейвс в своем эпохальном труде «Белая богиня». Сегодня даже просто прочитать его может оказаться непосильным делом для многих людей. Но для тех лет идея единства мифологических образов, пусть даже через насильное притягивание совсем разных образов через поэтику и символизм, была не только свежа, но и сверхактуальна. Заканчивался XIX век, следом спешил XX. Оккультисты создавали и разрушали ордена, стремившиеся привести к единой системе все эзотерические знания. В пределах Ордена Золотой Зари им это даже удалось. Физики с горящими глазами искали общую теорию всего, связывая невозможное воедино через теорию относительности. Социальные границы размывались, революции и войны спешили смести привычный ход вещей и как следует встряхнуть застоявшиеся вертикали. Западный мир входил в эпоху невероятного синтеза всего и вся, а ветер перемен нес из будущего вкус новых достижений науки и техники. Почему же религия должна была оставаться в стороне? Что если все религии мира — лишь отраженные образы одной изначальной, корни которой тянутся в самый каменный век, к первым проблескам человеческой веры? Это была идея, максимально простая и в то же время максимально вдохновляющая. Но самой по себе ее было мало. Нужно было что-то свежее, чтобы однозначно противопоставить ее идеям привычным. Также нужны были инструменты для создания ритуалов. Свежим ветром оказалось стремительно поднимающееся движение эмансипации женщин. Образ прекрасной незнакомки Блока витал по всему миру и раньше, но теперь этот образ стремительно превращался в могущественную незнакомку. Привычному образу Бога противопоставлялся образ богини, солнцу противопоставлялась луна, а официальным структурам противопоставлялись тайные мистерии. Довершила этот образ идея цивилизации богини. Древних матриархальных культур, которые предполагались как реально существующие до прихода патриархата. Образ богини выкристаллизовался, стал осязаемым и понятным. С ритуалами же все оказалось еще проще. Поскольку первыми язычниками, творившими свою веру всерьез и на широкую ногу, были все те же оккультисты, все инструменты церемониальной магии были у них в руках. Конечно, в чистом виде они плохо годились для новорожденной религии. Потребовались годы, чтобы упростить их и отточить в новые понятные формы. То, что начиналось в Ордене Новой Зари и отчасти продолжилось в трудах Алистера Кроули, обрело новое прочтение в деятельности отца или, скорее, дедушки Вики, Джеральда Гарднера а затем было доведено до своего логического финала уже в трудах его последователей, в частности, все той же Дорин Валиента. Синтез завершился. Мир увидел религию, в которой женщина была сильна. Магия прекрасна и полезна, а все прочие религии представлялись лишь другими путями познания, отражениями изначального замысла в умах людей на протяжении веков. Сплав этих идей оказался настолько сильным, что повлиял фактически на все прочие языческие движения, формировавшиеся одновременно или позднее современного ведьмовства и вики. Даже сегодня мы можем увидеть отголоски классических веканских идей в скандинавском, кельтском и славянском возрожденных язычествах. Верховная пара Бога и Богини, равных друг другу и состоящих в жизнетворном браке. Проведение ритуалов в магическом круге часто с призывом стихий и сил. Колесо года, в котором восемь праздников частично привязаны к солнечному календарю. Отдельные лунные ритуалы, привязанные к полнолуниям и новолуниям. Отсутствие строгой иерархической структуры религиозной организации. Общая миролюбивая направленность с идеями духовного развития и поиска новых основ для существования человечества. Огромное значение магии и мистических практик. Существует даже общеизвестная байка, что при попытке провести общий ритуал на встречах Международной Языческой Федерации скандинавские язычники возмутились, что «получается опять какая-то викка». Действительно, при попытке выработать общий межконтинентальный вид ритуала он неизбежно начинает напоминать виканский, пусть даже поверхностно. Удивительным образом, изначально вроде бы искусственный конструкт ушел в мир и породил множество движений. Кабинетная вера обернулась полноценными мистериями на лоне природы. За обманчиво хрупкими логическими построениями вдруг открылось живое и яркое ядро, легко транслируемое в прочие религии, культурные направления и просто сердца людей. Веками люди повторяли одну немудреную истину, что Бог и боги предназначили, то человек уже не отменит. Выходит, в начале XX века боги предназначили так, что кабинетная вера Джеральда Гарднера оказалась наделена подлинной силой и истинной связью с прошлым. Логические построения, порой довольно условные, вскрыли самую суть религиозного процесса — и тьма веков оказалась разорвана. Из пучины хлынула сила, заполняя пустоты и вселяя в души надежду. Едва ли будет слишком самонадеянным сказать, что боги эти были веканскими богами, божественным отцом и божественной матерью, с тысячами имен и равно безымянными — но проявляющими себя во всех сказках, всех мифах, всех религиях и всех человеческих видениях по всему миру. Попробуйте сами ощутить силу богов. Вика открыта для каждого, кто хочет к ней присоединиться. Боги Вики живые и активные. Они не принадлежат одной нации, одной стране или одной местности. Весь мир — их проявления. Где бы вы ни были, они ответят вам. Вам не нужно давать для этого грозных обещаний или приносить кровавые жертвы. Не нужно даже проходить инициации. Отец и мать уже находятся рядом с вами. Нужно лишь суметь ощутить это. Сядьте поудобнее, закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Дышите спокойно и глубоко. Пусть тьма перед вашими глазами спокойно меняет формы. Не пытайтесь ничего представлять. Позвольте себе просто немного побыть в этом состоянии. И если вы знакомы с принципами медитации, можете попытаться остановить лишние мысли, но не слишком усердствуйте. И если не знакомы, не переживайте. Просто смотрите в темноту закрытых глаз и дышите. Сосредоточьтесь на вдохах и выдохах. Можете попробовать считать их, либо мысленно произнесите вдох и выдох в соответствующие моменты. Ждите, пока ваше внимание не начнет рассеиваться, а в голове не начнут возникать разные мысли и образы. Возможно, вы почувствуете легкую дезориентацию в пространстве. Это нормально, не переживайте. Возможно, воздух покажется вам плотнее обычного и словно окрашенным цветом или неопределимым запахом. Это тоже нормально. Представьте, как в темноте перед вами начинает понемногу разгораться свет. Он идет словно из ниоткуда, словно сама тьма начинает светиться. Представьте, что вы вдыхаете этот свет и сами начинаете светиться в ответ. Продолжайте глубоко дышать. Медленно переведите взгляд на самих себя, словно погрузитесь мысленным взором внутрь. Смотрите, как свет течет в вас, как он медленно собирается в области сердца или солнечного сплетения, сначала как едва различимая точка потом как пульсирующий клубок и вот уже внутри вас сияет яркий шар. какого он цвета? золотистого, молочно-белого, серебристого? Если вдруг увидите агрессивные пугающие оттенки, мысленно немного отпряньте подышите и постарайтесь побороть страх. Затем взгляните еще раз. Когда оттенки станут спокойными и приятными глазу, погрузитесь в этот шар и представьте, что плывете в бесконечном свете, словно вы вовне и вы внутри стали едины. Теперь посмотрите прямо перед собой, не открывая глаз, и представьте, что из света выходят две фигуры. Мужчина и женщина. Быть может, они идут к вам или стоят в отдалении. Быть может, вы не сможете их различить, но точно ощутите их присутствие. Побудьте в этом состоянии. Не пытайтесь сделать что-то большее, просто позвольте им передать вам весточку, образ, идею. Позвольте им, если они того захотят, коснуться ваших плеч. Сосредоточьтесь на собственных ощущениях. Какие они для вас? Грозные, любящие, заботливые? Ощущаете ли вы радость или грусть, когда видите их? Когда устанете, мысленно попрощайтесь и представьте, как свет начинает гаснуть. Посидите немного в темноте. Подышите спокойно и глубоко, И откройте глаза. Вы только что видели игру собственного подсознания. И Бога, и Богиню Викан. Здесь и сейчас для вас разница не так уж велика, поскольку Бог и Богиня определенно существуют и в вашем подсознании. В будущем вы можете научиться отличать образы в своей голове от настоящей силы, но здесь и сейчас важно другое — ваши ощущения. То, что вы почувствовали, — это начало пути к ним, то, где вы находитесь. Кто-то может почувствовать тоску и непреодолимое желание заплакать. Это нормально, ведь вы были вдали от них. Не осознавали, но жили, отталкивая их. Кто-то может почувствовать прилив сил. Прекрасно. Значит, вы ощутили путь, по которому можете пройти. Кто-то может чувствовать себя странно и неловко, словно это было запретное удовольствие. Это тоже нормально. Ко всему нужно привыкнуть. Запомните свои чувства. Именно они поведут вас дальше к божественному отцу и божественной матери, а через них к вам настоящим. Помните, в самом начале главы мы пробовали пройти в прошлое и чувствовали аромат горьких трав. Это вовсе не случайно. Дом доверху, набитый травами, образ характерный и важный для Вики, потому что это... Дом ведьмы. Почитание богов всегда несло людям не только надежду и жизнь души, но и вполне реальную силу. Когда мы соприкасаемся с вечностью, то оставляем свой след. А вечность оставляет свой след в нас. Как бы ни был мал этот след, но и его достаточно, чтобы придать особое могущество словам и поступкам. Он пробуждает в нас дремлющие возможности и наделяет новыми. От первых старейшин, танцующих у костра в экстазе, до величайших из магов недавнего прошлого, все несут в себе частицу божественного благословения. Жрецы сотен культов на протяжении человеческой истории взывали к богам ради блага их народов. Успокоение стихии и обогащение сильных мира сего. Стоящие в стороне колдуны работали по-своему, не столь заметно, но не менее эффективно. Ради добра или зла, по мере их собственной морали и мудрости. Магия и чудотворство шли в истории рука об руку. Разница между ними была условна, а часто и вовсе терялась. Но порой многие поколения и даже целые народы отвергали магию. Даже прямое божественное чудо ставилось под сомнение. Тогда колдунам и мистикам приходилось уходить в тень, прятаться до поры и работать тайно. Связующая нить между людьми и богами никогда не исчезала полностью, не прерывалась на протяжении всех тысячелетий с момента, как первый человек смог понять идею божества. Она могла отрицаться, презираться, изгоняться из общества, истончаться до почти полной незаметности, но она продолжала удерживаться руками скрывающихся от взглядов толпы поднимались и рушились империи, сменяли друг друга культуры и культы, имена богов переплетались и искажались. Каждый следующий колдун или мистик мог не знать и не понимать действий предыдущего, но в главном оставался преемником, снова и снова обращался к божественной силе и магии. Истина, пришедшая единожды, — не истина. Но истина, приходящая из поколения в поколение, — это истина, достойная божества. Не люди, но боги укрепили связь и защитили ее от исчезновения. Каждый, кто молился или сплетал заклинания, ощущал на себе поддержку великих отца и матери. Потому мы часто вовсе не нуждаемся в именах. Ведь мы не знаем, как называли их люди каменного века, но знаем, что взываем к тем же самым богам, к той же силе. Порой это осознание силы и живой искренней веры прорывало заслон и выходило на свет столь явно и ярко, что становилось символом для многих поколений. В Средневековье так случилось с ведьмовскими культами. И символ этот сияет для нас по сей день. Символ этот скрепил синтез векканской веры. Сегодня трудно понять, что на самом деле происходило на шабашах ведьм. Где пугающая правда о кострах инквизиции, а где навет от страха? И ясно одно — жажда жизни и языческое почитание богов нашли для себя отдушину. Выплеснулись в виде ночных бдений, карнавалов, любовных игрищ и безудержных экстатических танцев. И, конечно, в виде колдовства. Пусть даже самого простого и прагматичного, но ведь боги всегда помогали людям в повседневных делах. Таинственный и табуированный образ ведьмы, вопреки всем запретам, вошел в сознание людей. Иногда... Она представала пугающей старухой с каркающим голосом и в ветхой одежде. Даже взгляд ее мог вызвать болезни и неурожай. Иногда ведьма представала в образе юной обольстительницы, насмешницы и распутной девки. Но иногда люди шепотом передавали и другой образ — мудрой матери, знающей травы и тайное слово, чтобы «унять боль» исцелить людей и скотину. Образы эти не случайны, даже несмотря на их поверхность. Все они не только и даже не столько про ведьм, колдуней, вещуней, сколько про саму богиню, единую в трех лицах — девы, матери и старухи. Об этом мы еще будем говорить. Пока же достаточно и того, что ведьма стала символом древней веры. Когда в XX веке Джеральд Гарднер и многие другие обратятся к идее язычества, у них практически не останется выбора. Викка станет не только языческой религией, но и религией ведьм во всех смыслах. Кто-то должен был вести людей сквозь века, хранить тайну, нести слова силы, становиться то прекрасной хозяйкой, то пугающим кошмаром но всегда оставаться на грани между правдой и выдумкой, чтобы не потерять и не растратить древний дар. Дар веры в Бога и богиню. Дар ведьмовской силы. Дар почитания природы. Мы пришли в Вику, чтобы принять эти дары, сохранить их и передать следующим поколениям. Такова Вика, религия ведьм. Религия природы. И если вы хотите понять Викку, то прежде всего прислушайтесь к себе. Найдите внутри себя отголоски представления о колдунах и таинственных силах. Пусть даже в самой сказочной форме, ничего страшного. А затем выйдите на воздух, Подставьте лицо ветру и попробуйте различить в его порывах далекие ушедшие голоса множества поколений, что были до нас. Вдохните этот ветер. Почувствуйте удары собственного сердца. Пробудите в себе жажду сбросить с себя усталость и окунуться в живой таинственный мир, а потом возвращайтесь. Нас ждет большое и увлекательное путешествие.